Глава 35. Дамиан и Сьера бросали жареные арахис друг другу в рот. Хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум. Прекратите, ради бога, я с вами с ума сойду. Мы так никогда не закончим уборку. Я смела в совок орешки, рассыпанные по полу. Мы приехали к Дамиану на остров, чтобы подготовить домик к приезду Рафаэля и его невесты. Они собирались провести здесь медовый месяц. Не нужно ничего делать. Дамиан забрал у меня веник и прислонил его к стене. Я вызову людей, которые мигом тут всё отдрает. Он нас спас, Дамиан. Это меньше, чем я могу его отблагодарить. Какая разница, уберёшь ты тут самое или кто-то другой? Результат один. А в прошлый наш приезд ты заставлял меня работать по дому. Тогда я считал тебя избалованной принцессой. А теперь Я обняла его за шею. «Теперь я хочу, чтобы ты посвятила себя другим задачам». Он сдвинул бретельку с моего плеча и поцеловал маленький шрамик. Я легонько оттолкнула Дамиана, напомнив, что мы не одни. Сьерра глядела на нас во все глаза, будто смотрела любимый фильм. «Сьерра, знаю-знаю», – перебила она, – «иди почитай книжку». «Вы хоть представляете, сколько книг я прочитал за эту неделю?» Она состроила недовольную рожицу. «Вы же все время целуетесь!» Когда дочка вышла, я уловила ухмылку на ее лице. «В этой спальне троим тесновато», — Дамиан опять уткнулся носом в мою шею. «Не соорудить ли нам тут пристройку? Или, может, второй этаж?» «А может, ты просто поспишь в хижине?» Я провела ногтями по его спине. «Продолжишь в том же духе? Утащу тебя в джунгли прямо сейчас!» Его большая ладонь легла мне на талию. «Попозже!» Я выпуталась из его объятий. «Подождем, когда Сьерра заснет!» «Она никогда не спит!» — проворчал Дамиан. «Заснет, если устанет!» «Точно!» — улыбнувшись, он схватил меня за руку. «Тогда поиграем с ней в догонялки!» Дамиан вышел ко мне из волн, и его мокрая кожа блестела на солнце. Жаль, нас разделял лишь короткий отрезок пляжа. Я могла бы вечно смотреть на эту бронзовую кожу, на мокрые, растрепавшиеся волосы, на ступни, покрытые налипшим песком. Дамиан лег рядом со мной на полотенце и потянулся ко мне с поцелуем. Соленые капли на горячих губах. «Не ребенок, а вечный двигатель!» пожаловался он. Я прильнула к его груди, наблюдая, как Сьерра резвится в воде. «Ничего не вижу», — сказала я, немного погодя. «Я не нарочно, отозвался Дамиан. Его эрекция перекрыла мне обзор. Рассмеявшись, я протянула ему тюбик солнцезащитного крема. «Еще минут двадцать, и она устанет. Ложись на живот». Дамион уселся сверху и начал смазывать мне спину кремом. У меня есть для тебя свадебный подарок. Извини, что не вышло сюрприза, но я хотел бы услышать твое мнение. Я купил участок. Раньше там стоял старый склад. Тот, что ты взорвал? Где погиб Эльчару и его люди? Он самый. Я хочу построить там нечто хорошее, достойное. Что же? Ты не хотела бы развить дело, которым занимаешься в Вальдемаросе? Мы построим фабрику, где будут трудиться твои работницы, когда выйдут из тюрьмы. Они помогут тебе с заказами, а ты сосредоточишься на преподавании. Ты по-прежнему сможешь проводить мастер-классы в Вальдемаросе, но не обязательно только там. А еще тебе ничто не помешает выйти на международный рынок. Ведь у меня есть налаженная транспортная сеть. Часть дохода ты сможешь отдавать в благотворительный фонд, который вы с Ником основали, а остальное тратить на свое усмотрение. На достойные зарплаты сотрудниц, женские приюты, больницы, учебные программы. Дамин перестал втирать крем в мою спину и замер. Скай, как бы я хотела, чтобы у мамы Лу было столько возможностей, сказала я, вытирая слезы. И у тебя в детстве тоже. «Не плачь, Скай!» – Дамиан перевернулся на спину. «Иногда все рассыпается на кусочки, чтобы потом сложилось что-то новое, лучше прежнего». Я кивнула и погладила его по щеке. Дамиан и сам был отличным примером. «Давай», – кивнула я. «Создадим что-то стоящее, чтобы Сьерра нами гордилась». Дочка прискакала к нам, брызжа соленой водой и энтузиазмом. «Глядите!» – она раскрыла ладонь. «Годится?» Я научила ее выбирать ракушки. Она увидела ожерелье, которое смастерил мне Дамиан, и захотела себе такое же. «Это прекрасно подойдет!» Я открыла корзинку для пикника и положила новую ракушку к остальным. «Как только соберешь достаточно, папа сделает тебе ожерелье». Дамиан и Сьерра обменялись многозначительными взглядами. «Что вы задумали?» – поинтересовалась я. «Есть хочется!» – воскликнула Яра. «Достанем севиче!» Дамиан припас нам еду в трех отдельных контейнерах. Этот мне, этот папе, а этот тебе, мам. Сьерра снова загадочно посмотрела на Дамиана. Он подмигнул, и дочка улыбнулась. «Одна устрица и все!» – возмутилась я, заглянув в контейнер. «Что происходит? Открой ее!» Сьера так запрыгала, что Дамиану пришлось ее утихомирить. Я открыла раковину шоколадно-кремового цвета. В центре слегка утопленное в песок лежало кольцо с тремя сверкающими александритами. «Тебе нравится? Нравится?» Сьера приплясывала рядом. «Оно невероятное!» Я улыбнулась Дамиану. Кулон моей матери покоился на дне океана, однако теперь у меня появилось кое-что взамен. «Спасибо!» Я поцеловала Дамиана, и он притянул меня к себе, зарывшись пальцами в мои волосы. Сьера, «Я не взяла с собой книжку!» «Ты говорила двадцать минут!» Проворчал Дамиан мне на ухо. «Подождем еще двадцать!» Пожала плечами я. «Эй!» Куда это ты собрался? Пойду поплаваю, ответил он. Где-нибудь на краю света, в ледовитом океане. Я наблюдала, как он рассекает волны ловкими, отточенными взмахами рук. Мы с дочкой доели обед и растянулись на солнышке. Блонди Брюсли и грязный Гарри взирали на нас со своего валуна. Я была рада, что дочке удалось с ними познакомиться. Кто знает, как долог век зеленые гуаны. Дамиан поручил Сьере придумать острову название, и она все утро провела в размышлениях, о чем-то совещаясь с новыми друзьями-рептилиями. Решение они еще не вынесли. Когда вернулся Дамиан, Сьера уже спала. Он подвинул пляжный зонтик, чтобы дочка оказалась в тени, и на цыпочках подошел ко мне». При виде его влажной кожи у меня побежали мурашки, и совсем не от холода. «Надень его», — шепнул мне Дамиан. Я подняла бровь. «Обычно ты просишь меня что-нибудь снять. Мне нравится ход твоих мыслей, но вообще-то я о кольце». Лукаво улыбнувшись, Дамиан надел мне его на палец. «Хотел поглядеть, как оно на тебе смотрится». Я вытянула руку вдаль к бесконечному синему горизонту. На наших лицах заиграли радужные блики. Мы видели не просто кольцо. Мы видели открытое окно и бумажных зверей, мальчика, сжимавшего пятнадцать песо, и девочку, строчившую письма с ароматом клубничных духов. Мы видели историю двух людей, совершившую полный виток и сверкавшую золотом на моем пальце. «Кто мы?» — спросил однажды Дамиан на этом самом пляже. И сейчас, сидя рядом с ним и мирно спавший с ярой, в нашем райском уголке, я наконец-то нашла ответ. Мы песок и скалы, небо и океан. Мы брошенные якоря и паруса на ветру. Мы дорога к непознанному, которая петляет всякий раз, когда мы о чем-то мечтаем или сожалеем, падаем, и поднимаемся вновь, мы солнца, которые по-прежнему сияют, несмотря на пятна. Мы всегда будем к чему-то стремиться, чего-то желать, и вопросов всегда будет больше, чем ответов. Но останутся моменты вроде этого, полные неги и волшебства, когда краешком глаза, увидев чудо, мы просто сидим, затаив дыхание.